Из леса вернулся уже в темноте, используя сигнал радиомодема мудрого жука в качестве маяка. Пальцы дрожали от пережитого нервного напряжения. Сказать, что он был зол, значит ничего не сказать. В лесу Болон встретил стаю серых. Точнее, серые нашли его по следам и сели на хвост. Увидев преследователей, привычным жестом потянулся за пистолетом. Но пистолета не было. Забыл в вездеходе. Зарычав, Булан вырвал из ножен нож и присмотрелся к стае, высматривая вожака. А как только высмотрел, бросился в атаку. Догнать в лесу прыткую, изворотливую тварь не было никаких шансов. Булан и не надеялся на это. Но логично рассудил, что запугав вожака, запугает всю стаю. Как бы не так. Серые быстро поняли, что погоня идет не за ними. Расселись и лишь морды поворачивали, наблюдая за вожаком и боланом. А вожак неутомимо кружил среди деревьев, не удаляясь, впрочем, от стаи. Через полчаса болан сдался, бросил погоню и пошел своей дорогой. Вожак, высунув розовый язык, проводил его взглядом, но от преследования отказался. Видно, решил, что не стоит связываться с дичью, которая сама хочет быть охотником Стоя, глядя на вожака, тоже не тронулась с места Выйдя к вездеходу, замер пораженный Огромный летательный аппарат в форме трехгранной пирамиды возвышался над рекой Две посадочные опоры стояли на разных берегах реки Третья прямо в воде по широкой аппарели могли бы проехать два вездехода в ряд. Несколько блестящих металлических цилиндров с конечностями суетились вокруг мудрого жука. Рядом на траве лежал извлеченный из машины паровой двигатель. Девушки куда-то пропали. Булон устало опустился на паровой котел. Впервые в жизни он не знал, что делать. Ангел оказался ребенком. Мальчишкой, у которого девчонки на уме. Но у этого мальчишки был космический корабль, который мгновенно принес его сквозь сотни парсеков. Что было у Болана в десять витков? Двухместный трехколесный мотороллер с ограничителем скорости на двигателе. Болан посмотрел на траву под кораблем. Не следа огня. Этот корабль поднимался в воздух и садился. Используя другой принцип, одного такого корабля хватило бы, чтобы спасти проект святителей. Где они, святители? Ну ладно, единственный вопрос, решение которого имеет практический смысл. Что делать дальше? Ясно, что, ведя умную игру, можно обеспечить спокойную старость себе и девочкам. Наплодить кучу детей, а дальше что? Оледенение. Если на родной планете Все население не может справиться, То что смогут сделать Несколько сотен колонистов За оставшиеся сотни витков? Изменится климат, Поебнет биосфера. Из корабля вышел Бенедикт. За ним в припрыжку Спешили девушки. Точь в точь детский сад на прогулке. Булон в сердцах Ударил кулаком по голкому баку. «Скоро! Наконец-то ты вернулся! Идем, мы тебе катер покажем!» – закричали девушки. «Они мне покажут катер!» – грустно подумал Болон. «Уже освоились в детском саду. Черт возьми, не корабль, а катер!» «Катер – это что-то маленькое для небольших расстояний». «Бенедикт!» – завопил Болон. «У меня к тебе серьезный разговор». «Ты не поможешь нам передать сообщение на родную планету?» «Мне стыдно просить, но бывают ситуации, когда приходится наступать ногой на горло собственной гордости». «Вау!» – радостно взвыл дракон и сделал стойку на хвосте.